1С Паблишинг представляет Александр Котобус-Горбов «Дядя самых честных правил» Книга седьмая Читает Вадим Максимов Глава 1 Пайдза В первый же день пути Васькина механическая лошадь сломала ногу, и он полетел в грязь. Но, слава богу, отделался только ушибами и изгваздался, как свинья. Судя по развороченному металлическому суставу, это была цвергская поделка, да еще и с приличным пробегом. Знаем, знаем, хитрые купцы гонят подержанных лошадей из германских княжеств, чтобы сбывать их здесь, как о В результате этой досадной аварии нам вдвоем пришлось ехать на одной лошади, отчего скорость прилично упала. К тому же передвигались мы ночами, в этих землях не так много народу путешествует, а мы выглядели слишком приметно. На третий день Васька вызвался сходить в деревню, встретившуюся на пути, чтобы достать нам припасов. Там он попал на ярмарку и по случаю прикупил себе новую одежду. Переодевшись, превратился из дворянского слуги в небогатого купеческого приказчика. Сейчас его бы ни за что не опознали, как моего камердинера, а я старался лишний раз не попадаться никому на глаза. Со всеми этими предосторожностями мы добрались до Казани. На подъезде к городу было полно народу. Купцы с товарами, крестьяне на подводах. Изредка встречались дрожки и кареты дворян. Я прикинул, что в камзоле с короткими кюлотами буду здесь слишком заметен, Местные помещики, кого мы видели по пути, одеваются по-другому, сильно провинциальнее, в ходу еще дедовские кафтаны. Так что я укрылся в лесочке, верст за 5 от города, а Васька отправился добывать одежду мне. Почти весь день я просидел под деревом, ожидая возвращения камердинера Васька вернулся только под вечер, с большим узлом на плече, будто зажиточный крестьянин, несущий гостинцы с ярмарки. «Вот, Константин Платоныч, достал, что смог. Оно, может, и не новое, но все чистое и добротное». Пока я переодевался, он делился впечатлениями о Казани. «О, граф сколько, Константин Платоныч! Просто тьма тьмущая, везде они!» В лавках они, на улицах они, в корчму поесть зашел, а там хозяин Огр. И откуда столько взялось? — Так Казань изначально Огрский город. Его царь Иван IV к Руси присоединил. — Да, — Васька искренне удивился. — Ага, так и живем теперь вместе. Дворянских родов Огрских у нас множество, в Петербурге их только по фамилии отличить можно». — Никогда бы не подумал, — он покачал головой, — сколько лет живу, а что в мире делается, и не знаю. — Ничего, — я усмехнулся, — в Пруссии ты со мной уже был, сейчас Казань увидел, потом и в другие страны, может, поедем, насмотришься еще. Ты, кстати, нашел, где нам переночевать? — Как не найти? Нашел, Константин Платоныч, у купца одного, тоже огра. Там на базаре бабка есть, пирогами торгует. Всех знает, все с ней здороваются. Я у нее пирог купил с капустой да грибами и спрашиваю уважительно. Мол, матушка, вы здесь всех знаете, не подскажете, где бы нам переночевать с торговым товарищем, чтобы чисто да без клопов? Так она мне того огро-купца и указала, Назира Абдулаевича. Говорит, жена у него померла, детей нет так у него часто купцы останавливаются. Вроде как последнее время даже орки-купцы, а не только его однородцы. Ну, я и пошел к ему в лавку. И как? Он согласился? Сначала косо смотрел, отказывался. Говорил, что дом у него в Огрской слободе, что мне там неудобно будет, на трактиры да постоялые дворы кивал. Только я подумал, нам наоборот, их слободка лучше, там точно искать не будут, ежели что. Так я ему и сказал, что мы с вами не пьем, порядок соблюдаем. А потом взял и схитрил. Сунул ему в руки деньги, мол, держи задаток. Васька ухмыльнулся. Купцы, они такие, хватать с измольства учатся. А раз взял, значит, дал согласие. Хоть и скривился, но отказать не смог. Потом мальчишку со мной отправил, чтоб дорогу показал. — Так что будем ночевать с вами, Константин Платоныч, у Огрина. — Молодец, Васька. — Ну как? Я дернул кафтан и топнул ногой в разношенном сапоге. — Похож я на купца? Он осмотрел меня со всех сторон и покачал головой. — Ой, не знаю, Константин Платоныч, лицо у вас не купеческое. Сразу видно, что из дворян. Он почесал затылок... Поморщился и вдруг полез в сумку. — Постойте, я ж тут кое-чего прикупил на этот случай. В руке у Васьки появился волосатый рыжий комок, похожий на мочалку. — Борода, Константин Платоныч, вы ее к лицу приладьте, чтобы не узнал никто. Я с сомнением развернул накладную бороду. Она воняла с кисшим пивом и нюхательным табаком, Но выбора особого не было. Васька помог мне ее прилепить с помощью то ли смолы, то ли клея. — О, прямо и не узнать, Константин Платоныч! Я бы вас ни за что не признал, ежели бы на улице встретил. Вышло как минимум забавно, по крайней мере, на ощупь. Жаль, у нас даже крохотного зеркальца не было, чтобы самому полюбоваться. Но Васька аж надулся от гордости от своей задумки, и утверждал, что получился вылитый купец третьей гильдии. Я махнул рукой и поверил ему на слово. Механическую лошадь мы тоже замаскировали. Васька накрыл ее неказистой дерюгой, а морду вымазал какой-то черной дрянью, чтобы она выглядела совсем старой, а я подкрутил коленный сустав, чтоб походка стала хромой. Такие полурабочие механические лошадки не были редкостью. Когда они, обычно скверного немецкого качества, почти вырабатывают свой ресурс, дворяне продают их купцам или зажиточным мастеровым. Бегать уже не могут, а вот таскать грузы еще годятся. Так что по российским дорогам можно встретить немало латанных-перелатанных, чиненных народными умельцами механических коллег. Закинув вещи на лошадь, Васька взял ее в повод, и мы пешком двинулись в город. Дорогу Васька запомнил точно, и плутать не пришлось. Сумерки только начали затапливать улицы, а мы уже подошли к нужному дому. На вид даже не отличишь, что здесь живет Огр. Точно такие же деревянные дома я видел и в Муроме на Купеческой улице. Тоже деревянный, тоже окрашен синей краской — Такие же резные наличники на окнах, только рисунок другой. Васька постучал в калитку, и через пару минут нам открыл старик-огр в тюбетейки По-русски он не говорил, но заулыбался, показывая радушие, приложил правую руку к сердцу и поклонился, что-то бормоча. От перворота, чтобы мы завели коня, и жестами пригласил в дом. «Обстановка внутри...» Оказалось, ничуть не восточная. Я словно оказался у тех же Добрятниковых в гостях. Мебель старая, но явно купленная из какого-то дворянского особняка. Ковры на стенах, магический светильник под потолком, тоже жутко старый, но все еще рабочий. Было видно, что хозяин пытался создать атмосферу достатка, но в последнее время запустил дом. Купец, худощавый мужчина лет тридцати, Встретил нас в столовой. По виду чистый Огр, а по одежде не отличишь от купца-орка или человека. Только на голове Огрская вышитая тюбетейка. Я представился Иваном Ивановичем Русовым, так и запомнить проще и не запутаюсь, если что, а хозяин назвали Назиром Абдулаевичем Боязитовым. Относился он ко второй гильдии и занимался торговлей бухарскими товарами. Он усадил нас за стол и, заявив, что сытый гость — радость для хозяина, хлопнул в ладоши. Тут же старик-слуга, встретивший нас на входе, стал выносить блюда с едой. Глубокие тарелки с токмачем куриным супом с лапшой, треугольные пирожки, которые хозяин назвал «Эчпачмаки», какие-то лепешки с начинкой, название которых я не запомнил, и всякую другую снять, простую, но вкусно приготовленную. Пока мы ели, я из подволь разглядывал купца. К удивлению, я почувствовал с ним некоторое родство, такое, знаете, неуловимое, будто встретил очень дальнего родственника, похожего на тебя парой фамильных черт. А потом вспомнил, во мне же есть доля огрской крови, Мои предки, князья Урусовы, были потомками Едигея, Беклеребека Золотой Огрской Орды, Темника Генерала и Шурина Тамерлана. Позже его правнук перешел на службу к московскому царю, став первым Урусовым. Так что родство с этим купцом, несомненно, есть, только очень-очень дальнее. Убрав опустевшие тарелки, старик принес самовар, и мы принялись чайовничать под неспешный разговор. «Хлопок, Иван Абый, из Бухары я везу хлопок, ткани украшения». По-русски баезитов говорил чисто, совершенно без акцента. «Иногда оружие, если есть на него заказы, а туда везу мед, замки, сталь, иногда порох. Целые караваны отправляем, по двести-триста верблюдов». «Ого!» «Не в одиночку», — вздохнул купец. «По десять, иногда двадцать купцов собираемся, нанимаем охрану и едем. Три месяца в одну сторону, три в другую, там еще два месяца, пока расторгуемся, а по дороге так и норовят ограбить. Возле Самарканда на нас однажды напали сорок разбойников во главе со знаменитым Хаджи Бабой. И что б вы думали?» Наша охрана просто разбежалась, а этот хаджи-баба, да сгорит он в адском пламени, стал ездить вдоль верблюдов и с криком «Сезам, откройся!» вспарывал мешки с товаром. Хорошо, что нам повезло, и появилась стража. Поймали этого разбойника? Куда там? Эти сорок шакалов похватали часть товара и умчались прочь. Соболезную. Не стоит. — До моих верблюдов, — Боязитов улыбнулся, — они не успели добраться. Васька все это время сидел тихо, в разговор не вмешивался и вовсю уминал сладость из большого блюда. — Уважаемый Назир Абый, я взял на вооружение огрское вежливое обращение. Хотел у вас спросить. На комоде я заметил старую серебряную табличку. — Откуда она? Никогда не видел символов, что на ней изображены. — О, Иван Абый, вы умеете задавать интересные вопросы. Купец аж расцвел от моих слов. — Это не просто табличка. Это самая настоящая пайдза хана Чингиса. — Неужели? — Откуда у вас такая удивительная редкость? — Мой дед говорил. Что его дед рассказывал, а тому передал его дед, что это Пайдзе, прародителя моего рода. По преданию, он был внуком хана Чингиса от одного из многочисленных его сыновей от младших наложниц. Дослужившись до тысячника, он пришел в эту землю вместе с дядей Джучи и остался здесь жить. Какая потрясающая история! «Разрешите мне взглянуть на Пайдзу?» «Конечно, Иван Абый. Как я могу отказать вам?» Я подошел к комоду и принялся разглядывать потемневшую от времени пластинку. Надпись шла на ней вертикально, столбиком, а буквы были совершенно незнакомые. Интересно бы скопировать их, а потом найти специалиста по восточным языкам и перевести. Во мне насмешливо фыркнул Анубис. Талант вынырнул из глубины, посмотрел на Пайдзу моими глазами, и тут же буквы странного алфавита сложились в осмысленный текст. Повелением вечного неба, указ хана Узбека. Человек, который не покорится, виновен и должен умереть. Вот тяна Это вовсе не пайт за сотника, а обычный указ, да еще и гораздо более позднего времени. Похоже, легенда уважаемого хозяина — выдумка от первого до последнего слова. Но я не стал говорить этого вслух, а поблагодарил за возможность увидеть старинную вещь и сел обратно за стол. В комнату вошел старик-слуга и что-то сказал по-огрски. «Ай, иван Иванабый, извините!» Но приехал человек по торговым делам. — всё понимаю, Нази-рабый. Я приложил правую руку к сердцу. — Не нужно извинений. Спасибо за ужин, за чай, за интересный разговор. Мы ляжем спать, чтобы не мешать вашим делам. Пока мы с ним расшаркивались, в столовую вошел орк в дорожной купеческой одежде. Я только моргнул от удивления. — Ванька! «Щербатов, ты смотри, как изменился! Заматерел, округлился, ходит важно, а глаза все такие же хитрые, как и при первой нашей встрече». Ванька поздоровался с хозяином, что-то сказал ему по-огрски и только потом соизволил обернуться к нам. И тут же выпучил глаза, узнав меня без каких-либо сложностей. «Вот тебе и накладная борода».